разлившуюся от дождей, что делало переход опасным, он обернулся, предпочитая шансы битвы почти верной гибели своей армии в волнах. Корсиканец Газсен, в свою очередь, испугавшись отчаянной решимости Абд-эль-Кадера медлил с атакой, но вдруг Абд-эль-Азиз, упрекая его в трусости, напал на неприятеля своими варварицами и кибилами и увлек за собой турков. После чудес храбрости и переменчивого счастья поле битвы стало за лжецами. Сам абд эль пал от ударов Абд-эль-Азиса, и победоносные войска в тот же день вступило в Тлемсен, который подвергся всем ужасным последствиям приступа. Турок сафа был назначен губернатором, ему оставили гарнизон в полторы тысячи человек с десью пушками и изобильными снарядами. Вот начало тлемсенского бейлика, перешедшего с тех пор под власть Паши. Турецкая армия, отдохнув несколько дней, возвратилась в Алжир, неся с торжеством голову Абд-эль-Кадера, воткнув на пику. Трофей этот был заперт в железный ящик и повешен на своде баб Азунских ворот, где пробыл до 1573 года. Вскоре после этого события Гасан-Паша был отозван в Константинополь для защиты важных личных интересов. Один племянник султана пожелал овладеть имением, оставшимся после Хейредина, и, между прочим, заведением общественных бань, приносившим большой доход. Для достижения этого он затеял интриги, которые должны были не извергнуть Гасан-Пашу алжирский губернатор, принужденный встретить угрожавший ему удар, вызвал Бееса Фуистлем Сена, поручил ему управление Алжиром во время своего отсутствия и 22 сентября 1551 года уехал в Константинополь с эскадрой шести кораблей. Но поездка эта была неудачна. Когда он приехал, враги уже торжествовали, и Сулейман Фирманом назначил в Африку нового пашу имя которого мы встречали уже в числе товарищей Хейредина Барберусы. Это был Саларис. Новый сановник пошел по следам, Гасан Паши. Первой заботой его было возобновить с восточными кибилами-арабами равнины переговоры, чтобы в случае нужды обеспечить себе их помощь против возмущений или употребить для их исполнения своих замыслов. Первая экспедиция его имела целью покорения шейха Тугурта, в стомелеха алжира на пределах Сахарской пустыни после двадцатидневного похода он обложил тугурт открыл брешь взял город штурмом перерезал жителей отказавших сплотить ему дань а начальника их приказал привязать к жерлу заряженной пушки выстрел который разорвал несчастного на мелкие части из тугурта победитель пошел в Уаргла, который нашел оставленным жителями за исключением 40 торговцев неграми. Наложив на них контрибуцию в двести тысяч золотых IQ и оставив в обоих городах гарнизон, он возвратился в Алжир. Но победа эта вместо приобретения ему дружба арабов возбудила их зависть. а эль азиз отказался идти под его начальством. По возврате из армии С рейса он имел неосторожный быть в Алжире, едва не был схвачен и скован по приказанию Паши. На силу успел он сесть на коня и ускакать в горы, чтобы приготовиться к защите. Этот сигнал к восстанию мог иметь на рабов пагубное влияние. Безнаказанность Абд-эль-Азиза могла сделаться в глазах соседних с Алжиром племен воззванием к независимости. Нельзя было медлить уничтожение восстания в самом зародыше его. Салараис тотчас выступил против Эль-Кала, но снега остановили его у подошвы гор и принудили отступить. Абдель-Азиз воспользовался этим для сооружения укреплений в ущельях и исправления Цитадели. Кибильские племена всей страны, свидетели его мужества, забыли взаимные распри, чтобы соединиться против общего врага. Несколько месяцев спустя второй отряд Полторы тысячи турков и шесть тысяч арабов под предводительством Мухаммед Бея, сына Саларейса, направился опять к Кибийским горам, прошел несколько линий ретраншаментов, которые неприятель покидал после слабой обороны.